319. Гуру. Пронесший через жизнь светильник своего духа неугашенным, уже победитель. Забота о нем. Забота о том, чтобы дух не угас. Угашение духа — это худшее, что может произойти с человеком. Несмотря ни на что и всему вопреки, духу не дайте угаснуть.